«Ах, вы сами себя выдаете. Как зарево загорается лицо Семена Николаевича, но через мгновение и он смеется, показывая хищные мелкие зубы. «Вы сделали выразительный жест сейчас! Ха-ха!» Лакей стучится и вносит под нос. «Вы стали изучать жесты, Марк Александрович!» «Пейте, пожалуйста!» «О, да! Меня всегда интересуют люди, теряющие власть над собой, люди в аффекте. Может быть, потому что я сам лишён темперамента, а ваш прорывается на каждом шагу. Это же самое пленяет меня и в Гарольде. Вот уж у кого нет ни капли темперамента. Еле ворочает веками, и порочный. Это чувствуется. Разве вы не заметили, что у него лицо кривое, лицо дегенерата? У него хороший лоб и брови, а глаза его не забудешь. Но его рот — это складка презрения и горечи, а ему нет и тридцати лет. Когда я вижу кривое лицо, кривой рот, я всегда думаю, что у человека — «Должен и в душе быть дефект, но у него навряд ли есть душа, тщеславие и самовлюбленность, и безграничный пломб. Вот-вот, именно эта сила вашей ненависти ослепляет вас и не позволяет делать беспристрастную оценку, как только вы сталкиваетесь с людьми иного лагеря. Там и лагеря нет. О, есть и сильный. Возможно, что миросозерцание этого Гарольда ограничено. С этот стол. Но оно стройно, цельно». Оно не может не вызывать интереса. Он, если хотите, даже трогателен в своей вере. Семен Николаевич наполняет вином свой стакан, но рука его заметно дрожит. С которых пор вы стали так сентиментальны. Послушайте, вы серьезно дадите себя одурачить этой кучке авантюристов? Я вижу убежденного человека, мне, колеблющемуся, как тростник на ветру, дорого яркое проявление воли и готовности к борьбе. Вот... Именно эта черта в вас и приводит меня в отчаяние. Марк Александрович, давно ли я ревновал вас к влиянию этого анархиста и знаменитой Надежды Петровны? Удивляюсь, как вы уцелели до сих пор в этой компании. Вы даже книгу его издали. Да, вот она, моя настольная книга». Семен Николаевич молча отпивает вино. Потом тихонько качает головой. «Надо вам сознаться, что эластичная у вас натура. Вернее, никакой натуры нет». Я ищу, чем наполнить убийственно скучную жизнь, и все, что опасно и красиво манит меня. Тоже эстетическое миросозерцание выходит. Пожалуй, что и так можете и без иронии, и нечего сверкать глазами. Ха-ха, совсем тигр на шелковой ленте. Марк Александрович, я должен был уехать нынче в ночь, но я останусь. Оставьте меня у себя. Я хочу присутствовать завтра при вашем свидании с этим Алафом, Гарольдом, ха-ха». Я должен собственными глазами видеть падение моих акций. Какая потребность во власти? Может быть, да, может и нет. Я не хочу вас терять. И не прощаю вам вашей циничной усмешки, ваших низких подозрений. Ваши миллионы деморализовали вас. Нельзя безнаказанно владеть такими богатствами. Вы презираете людей, но я не хочу презирать вас. Поэтому я не могу допустить, что вы ударитесь в какую-то эстетику. Черт бы ее взял». Он с размаху ставит стакан, встает и потягивается, гибкий и сильный. «Я взвинчен и дома не хочу сидеть. Пойдемте в театр». Идет драма жизни в художественном. До безумия хочу толпы, света, шума, женщин. Глаза Семёна Николаевича суживаются и блестят. «Счастливец!» – вздыхает Штейнбах и идет к телефону. «А вы не боитесь?» – спрашивает он, беря трубку. Тот делает энергичный жест, полный вызова. Театр полон. Они сидят в ложе бенуара. «Кто это кивает нам из белета же, спрашивает Семен Николаевич. «Позвольте бинокль». «Ах, это они!» «Кто они?» «Бертрам и подруга». И опустив бинокль, он усмехается навстречу широкой экспансивной улыбке танцовщицы. «Они одни?» «Окружены целой толпой носителей». «Марк Александрович, взгляните!» «Не каждый день увидишь такие лица!» В антракте они стоят в фойе у дверей и оглядывают женщин. «Вот хорошенькая...» Громко говорит Семен Николаевич. «Люблю такой тип. Маленьких брюнеток». Хрупкая фигурка в белом платье оборачивается, кидает Семену Николаевичу кокетливо испуганный взгляд, переводит глаза на Штейнбаха и оступается. «Ты ушиблась?» – заботливо спрашивает Нелидов. «Нет ничего. Как страшно, до да дурноты. Она видела, как побледнел Штейнбах. Неужели и та тоже в театре? Куда бы уйти? Они не должны встречаться». «Боже, как он на меня взглянул, какие глаза! Катя, куда же ты? Пойдем в буфет, мне дурно, хочу воды!» «Вы ее знаете?» – спрашивает заинтересованный Семен Николаевич. «Почему она так испугалась? Кто это, Марк Александрович? Ей богу, можно подумать, у вас даже губы белые. Неужели старая любовь?»